1905-1911 годы страшно напоминают Россию поражение под Аустерлицем. И вот мы у преддверия двенадцатого года. Дай Бог, если будет новое испытание, чтобы был и новый Кутузов. Дай Бог, чтобы князья духовных уделов не спорили друг с другом, а твердо соединились против Россию обложивших татар. Приводя эту выдержку из письма Андрея Белого, Долгополов сопровождает ее следующим комментарием. «Важная деталь. Число 12 преследует Белого и в тексте романа. 12 папирос выкуривает, находясь в кабинете Николая Аполлонча Дудкин. 12 с полтинную платит он за свою коморку. До 12 раз приседает, отходя ко сну, сенатор Облеухов, не поднимается раньше полудня, то есть 12 часов, Николай Аполлонович, и так далее. Очевидно, это библейское число какими-то сложными путями объединялось в сознании Белого с идеей изменения, обновления или деградации, во всяком случае перерождения, независимо от того, имеет ли оно частный или общий характер. Согласно Библии, патриарх Ной сохранил праведность во времена всеобщего зла и разврата. Благодаря этому он избежал Божьей кары и, построив по велению Бога ковчег, спасся с семейством отвод всемирного потопа. Ей гряди Господи Иисусе, заключительная фраза апокалипсиса, конец примечаний. Глава третья, в которой описано, как Николай Полонч Облиухов попадает с своей затеей в просак «Хоть малый он обыкновенный, не второклассный дон Жуан, не демон, даже не цыган, а просто гражданин столичный, как их встречаем всюду, тьму, ни по лицу, ни по уму, от нашей не неотличный». Александр Пушкин.